Английские газеты полнились слухами: "Наполеон собрал войска, он стремительно идёт на Бельгию, он уже там, он побеждает". На следующий день выяснялось, что он ещё не выступил из Парижа. В конце мая Джонатан Стрэндж последовал за герцогом Веллингтоном и его армией в Брюссель. Последние 3 месяца он тихо жил в Шропшире, размышлял о магии, и нам легко понять его растерянность.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 колкомника Манингема, который немедленно предложил вместе ехать к леди Шарлотте Грейвилл, английской даме, проживавшей в Брюсселе. Стрэндж возразил, что его не приглашали к тому, же он должен найти герцога. Манингем ответил, что приглашения не требуется, а герцога с тем же успехом можно искать в гостиной леди Шарлотты.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 что будет, если нападут французы? Напрасно я сюда пришёл. Сейчас начнут расспрашивать о размолвке с Норрилом, а я не хотел бы о ней говорить. "И ерунда", ответил полковник тоже шёпотом. "Здесь до этого никому нет дела. К тому же, Герцек здесь". По залу прошло волнение, появился Герцек. "А, Мерлин!" воскликнул он, заметив Стренджа.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 поговорим там. Они вышли из зала и удалились под тень пальм и прочих экзотических растений. Хочу предупредить, обратился к Странжу Герцек: "Здесь вам не Испания. Для тамошних жителей французы были смертельными врагами. Здесь всё иначе. В Брюсселе у Bonaparte на каждой улице есть друзья, их немало и в наших войсках.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 Блюхер, замечательный старик, славный вояка. Герцк говорил о прусском фельдмаршале. К сожалению, он не в своём уме, уверен, что забеременел. Вот как? И родит слонёнка? Понятно. Однако вы должны немедленно приступить к работе. Книги у вас с собой? Серебряная чаша? Место для работы выбрали? У меня сильное предчувствие, чтобы она парт Подойдёт с запада, со стороны Лилля. Я пошёл бы оттуда. Наши друзья из Лилля пишут, что он вступит в город сейчас у на час. Вот вам задание: следить за западной границей. Как только заметите признаки неприятеля, немедленно известите меня. В следующие 2 недели Стрэндж вызывал введение тех районов, где, по мнению герцога, должны были появиться французы. Веллингтон дал ему в помощь большую карту и молодого офицера, которого звали Уильям Хедли Брайт. Хедли Брайт был одним из тех счастливчиков, которым всегда благоволит фортуна. Всё ему давалось легко. Он был единственным обожаемым ребёнком богатой вдовы. Он хотел сделать карьеру военного, и друзья устроили его на службу в элитный полк. Он хотел приключений, Герцк Виллингтон взял его к себе адъютантом. Потом, когда он решил, что кроме карьеры офицера чрезвычайно интересуется магией, Герцк назначил его помощником великого и загадочного Джонатана Стрэнджа. Впрочем, позавидовать Хедли Брайту мог только очень злой человек. Он обезоруживал своей весёлостью и мягким нравом.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 Это по дороге на Шарль-Руа. Там недалеко прусская армия, мне так говорили. Интересно. А эти ребята из Nassau именно там должны находиться. Вроде бы нет. Он принялся листать бумаги, в которых было указано дислокации войск союзников. Действительно, не там. А это кто? Перебил его Стрэндж, указывая на солдата с ружьём, появившегося на гребне холма. На нём был синий мундир. Француз. После секундной паузы ответил Хэдли Брайт. А он должен там находиться, спросил Стрэндж. Однако француз был уже не один. 50, 200, 300 тысяч склонки шел солдатами противника, как протухшее мясо червями.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 На пыльной земле каплями дождя было выведено Брюссель, 15 июня 1815-го, 3-й дивизии немедленно выступить на Катарбра, Веллингтон. Тем временем голландские и бельгийские генералы сами узнали о появлении французов у Катарбра и повели туда 2-ю нидерландскую дивизию.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 Дорога шла по ржаному полю, и на ярком солнце колосии отливали золотистым блеском. В 3 милях от перекрёстка русские уже схватились с французами. Оттуда доносились слабые канонады и крики людей. К полудню звуки разрывов и вопли стали слышнее. Земля дрожала от топота тысяч ног, и по ржи на них пошла плотная тёмная колонна французской пехоты.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 Мистер Странж, чем вы заняты? Когда мне понадобится представление в духе Vauxhall Gardens, я вам скажу. Французы насмотрелись такого в Испании, им хоть бы что. А вот для бельгийцев, голландцев и немцев всё это ново. Я видел, как один из ваших драконов перепугал отряд брауншвейгцев в лесу. Четверо свалились с коней. Не дело, мистер Странж, совсем не дело. И Герцик ускакал прочь.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 Это была кропотливая, нудная работа, обычная рутина, которой они часто занимались с Норрилом. В полседьмого вечера он услышал, что трубы союзников протрубили наступление. В 8 часов Стрэндж поднялся и расправил затёкшие ноги. Даже не знаю, помогло это хоть немного или нет, сообщил он кошке. Над полем боя висел чёрный дым.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 воскликнул Стрэндж. Такое постоянно случалось в Испании. Несомненно, тот, кто сказал вам это название, его перебрал. Поверьте, никакого Уиттерлоу не существует. Скорее, после полудня они сели на лошадей и хотели выехать из деревни к войскам, но от Веллингтона пришёл приказ. Приближается эскадрон французских гуланов. Мистер Стрэндж должен его задержать.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 Ходили только слухи о заклинании, которое Джон Аскглас использовал перед собственными битвами. С его помощью он предвидел результаты ещё не свершившегося события. Как раз перед наступлением темноты Стрэндж вдруг осенило. Невозможно узнать, что именно делал Джон Аскглас, но существует заклинание Пейла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 Он мне спасибо не скажет. Кто-то подошёл, заговорил с ним. Это был капитан конной артиллерии. Стрэндж видел, как шевелится его губы, но ничего не слышал. Щёлкнув пальцами, он развеял чары. Капитан приглашал выпить бренди и выкурить сигару. Стрэндж поблагодарил, но отказался. Его трясло. Остаток ночи он провёл в одиночестве под вязом. До этого дня он не чувствовал, что магия отдаляет его от остальных людей. Теперь всё стало иначе. Он пережил жуткое ощущение. Мир словно стал старше, и всё лучшее, что в нём было смех, любовь и наивное неведение безвозвратно канули в прошлое. На следующий день, примерно в половине двенадцатого,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 В ведении у гумона, с тех пор как он последний раз видел усадьбу, участники битвы понесли большие потери. В каждой комнате лежали раненные и союзники, и французы. Всё горело: стога сена, хозяйственные постройки, главное здание. Повсюду плавал едкий чёрный дым, визжали лошади, раненые пытались ползти, но спасения не было. Вокруг поместья кипел бой. В часовне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 Пробрались меж рядов раненых к колодцу во дворе. Здесь они принялись черпать вёдрами воду и таскать её в комнаты, где лежали раненые. Всё шло хорошо, пока двое, кажется, святой Пётр и святой Иероним, не загорелись. Они состояли только из красок и волшебства, потому сгорели очень быстро. Странж лихорадочно соображал, как выйти из этого затруднительного положения, когда осколок французской гранаты ударил по серебряному блюду и отбросил его в сторону, ярдов на 50. Пока волшебник бегал за блюдом, пока выравнивал вмятину, оставленную осколком, сгорели все святыни. Раненые лошади в стойлах погибали от огня и дыма, других изображений на стенах по месту не было.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 Стрендж вызвал введение колодца в Угумоне. Он поднял воду из колодца, и она взметнулась фонтаном. Потом, до того, как вода обрушилась на землю, он придал ей форму, отдалённо напоминающую очертания человеческого тела. Стрендж приказал водяному из Палину броситься в пламя и пролиться на раненых. Он сумел потушить пожар в конюшне и спасти трёх человек.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 Она надвигалась с плашной сверкающей массой. 12 чиренг по 500 конников каждый неслись вперёд, сотрясая землю. Однако артиллерия гремела так, что стука копыт было не слышно. Казалось, лошади скачут совершенно бесшумно. Неужели французы не понимают, что сломить пехоту Веллингтона конной атакой невозможно? думал Стрэндж. Все они погибнут.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 который Стрэнд решил противопоставить древние знания. Перед его глазами опять встали слуги Джона Аск Гласа, великаны из воронов, гиганты из земли. Грязь под копытами лошадей начала вспучиваться и лопаться, из неё поднимались огромные руки, хватавшие коней за ноги, стаскивающие всадников. Упавших затаптывали свои же товарищи. Тут Каре союзников грянули оружейными за Альпами. Конница смешалась, остановилась и начала откатываться назад. Когда первый натиск кавалерии был отбит, Странш вернулся к серебряному блюду. "Это вы, волшебник?" спросил кто-то. Странш обернулся и с удивлением увидел невысокого, кругленького господина в гражданском платье, господину улыбнулся. "А вы-то кто такой?"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 что ты остался в живых. Кто ещё уцелел, не знаете? спросил Эдли Брайт. Стрэндж покачал головой. Нет, не знаю. Они разошлись в разные стороны. В тот вечер в штаб квартиры Веллингтона в Ватерлоо стол был накрыт на 40 или 50 персон, однако в назначенный час есть сели всего трое: сам Герцк, генерал Алова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 В течение ночи списку предстояло пополниться новыми именами. Герцк, генерал Алова и мистер Стрэндж молча сидели за столом.